Обычно до да нельзя извращено и опошлино. Например, про лис-оборотней ходят слухи, будто они живут в человеческих могилах. Слыша такое, люди представляют себе кости, зловонья, разложившиеся трупы и думают, какие должно быть мерзкие твари эти лисы, если живут в таком месте. Ну, что-то вроде больших могильных червей. Это, конечно, заблуждение. Дело в том, что древняя могила была сложным сооружением из нескольких сухих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 Сколько поняла они читая Его егупольских. Все поняли, кроме самого главного. И как их бедных жаль. Ведь главное было так невыразимо близко. До приезда в Россию я несколько сотен лет прожила в ханьской могиле, недалеко от места, где стоял когда-то город Лоян. В могилке было две просторных камеры, в которых сохранились красивые халаты, рубахи,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 Можно-то можно, сказал он, только он мне грудь прожигает, когда превращаюсь. Больно? Не то чтобы больно, просто каждый раз паленой шерстью пахнет. Хочешь, я тебя мантрочки одной научу, сказал я. Тогда никакой крест тебе ничего больше прожигать не будет. Ну вот еще. Стану я твои бесовские мантрочки читать, чтобы крест мне грудь не жег. Ты чего, не понимаешь, какой это грех будет? Я поглядела на него с недоверием.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 Несколько минут мы молчали, глядя, как покачиваются под ветром верхушки разросшихся зонтиков. — И давно ты это веруешь? — спросила я. — Уже лет пять как? — А я, если честно, думал это больше по нордическому пантеону. Фафнир там, Нагльфар, Фенрир, Локи, Сны, Бальдра. Это все тоже смущенно, — улыбнулся он. — Только это...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 Это не осознание является пищей орла. Это орел является пищей осознания. Какой именно орел? Да любой. И маги древнего катана тоже. Вместе со всем своим бизнесом, семинарами, воркшопами, видеокассетами и пожилыми, мужественными нагвалями. Все без исключения являются пищей осознания, в том числе я и ты. Это как? Я взяла у него сигару и выпустила облако дыма. Видишь? Он проследил взглядом за его эволюцией. «Вижу», — сказал он. «Осознаешь?» «Осознаю. Оборотень, как это облако, живет, меняет форму, цвет, объем, потом исчезает. Но когда дым рассеивается, с осознанием ничего не происходит. В нем просто появляется что-то другое». «А куда сознание идет после смерти?»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 Лорд Крикет только звон слышал, и то недолго. Он о сверхоборотне не имел никакого понятия. А кто это сверхоборотень? Существует несколько уровней понимания. На самом примитивном — это мессия, который придет и объяснит оборотню самое главное. Такая интерпретация навеянной человеческой религии и главный профонический символ, который ей соответствует, тоже взят у людей. А что это за главный профонический символ? Перевернутая пятиконечная звезда. Люди ее неправильно понимают. Вписывают в нее козлиную голову, так что сверху получаются рога. Им лишь бы черта во всем увидеть, кроме зеркала и телевизора. А что эта звезда значит на самом деле? Это лисий распятие. Типа как Андреевский крест с перекладиной для хвоста. Распинать, конечно, мы никого не собираемся. Не люди. Здесь имеется в виду символическое искупление лисих грехов.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 Больше в тот вечер мы не говорили, но я знала, что первые семена упали в почву. Оставалось ждать следующего случая.